Глава седьмая. Приветствую князя Воронежского. Карина то ли поклонилась, то ли неумело попробовала изобразить книгсон. И Липецкого с усмешкой добавил я, когда наши доски поравнялись. И Липецкого. Прошу прощения, ваше седство. Ну что? Я указал вниз, где только что закончилась операция по выманиванию монстров из центра Старого Оскола. Вроде все без эксцессов прошло. Да, кивнул Влад, стоящий рядом с главой Ядовитого Плюща. Трех человек из того отряда магов, что находился рядом, с манком немного зацепило. Но не критично, уже всех вылечили. — А эта ваша туча с разноцветными молниями, — сэкономила нам кучу боеприпасов, — снова заговорила Карина. — Мне кажется, если манок сделать поменьше, вы в одиночку всех монстров можете раскидать. — Маны, — жрет много, — ответил я, не уточняя, что тучи колдовал вовсе не я. — Вы готовы? Ваше присутствие здесь точно не нужно? Нет, ваше сиятельство, ребята знают, что делать. Справятся без нас. Влад кинул взгляд вниз, где уже по отлаженной схеме одни бойцы исчезали в ускоренных милых кристаллах, а другие искали самых интересных мертвых монстров и вырезали из них то, что могло пригодиться. Отлично, тогда запрыгивайте ко мне. И двинули. Влад отдал распоряжение пилоту, и они с Кариной перебрались на мой ББ. — Позвольте, ваше ячество, глава ядовитого плюща взяла у меня пульт и уверенно повела доску на северо-восток. Первый городок называется Синие Лепяги. Он в 30 километрах отсюда, в сторону Лос-Сантоса, и при этом всего в пятистах метрах от дороги, по которой будут ездить грузовики с рудой из искола Мы уже зачистили его от нежелательных элементов, Эти люди, что остались с радостью, примкнут к вашему княжеству. Мы с Владом предполагаем, что лепяги идеально подходят для районного центра. — Понял, — кивнул я. — А сколько у нас всего по плану целей на сегодня? — Если залетать будем только в более-менее крупные, то девять. Если во все, где есть хотя бы двести человек, то гораздо больше. — Нет, совсем во все залетать не будем. Давайте те, что больше пятисот человек... — Ну, или если меньше, то совсем по дороге. Надо за сегодня сделать по максимуму. — Тогда вам лучше присесть, — улыбнулась Карина, и когда мы устроились в креслах, доска резко ускорилась. — Недолет, — прокомментировал Свят, рассматривая бинокль, выросший в двух километрах столб из огня, дым и осколков камня. — Да вообще какие-то странные типушки проворчал рыбак, немного смещая прицел. — Наши лучше. — У нас все лучше, — кивнул Свят, щурясь от палящего южного солнца и вытирая солбопот. — Давай еще чуть-чуть повыше. — Не, так нормально. — Говорю, давай повыше чуть-чуть. — Ну, как скажешь. Рыбак еще скорректировал прицел, после чего вогнал снаряд в ствол. — Огонь! — скомандовал свет, и пушка снова жахнула. — Перелет! — Говорил же тебе, слишком задрали, — проворчал рыбак. — Я нормально прицелился, а ты все испортил. Вот, смотри, как надо. — Да хорош уже! — свет махнул рукой. — Понятно же, что в следующий раз попадем. Пошли дальше. И не забудь записать результат. Мне кажется, эти пушки из разной партии, и у них разная погрешность. — Да, сейчас. Рыбак что-то быстро черканул в блокноте и зашагал следом за помощником графа. А точнее уже князя. Блин! — — Я как представлю, что они выпьют все мои запасы, при этом сам я участвовать не буду, меня уж трясти начинает, — раздосадованно проговорил пивовар. — Не бойся, я прослежу, чтобы все хвалили твое пиво и тебя, — рассмеялся Свят. — Они и так хвалить будут, — вздохнул рыбак. — Ну, блин, такое событие, наш Дмитрий Николаевич теперь князь, а я тут. — Да чего ты мне-то ноешь? — Свят хлопнул друга по плечу. — Будь моя воля, я бы тебя взял. А так приказ. Опять же, ты не один остаешься. Тут почти все наши будут, да еще вам тридцать человек усиления пришлют. Так половина колдовать не умеет. Зато в потенциале это сильнейшие маги, — напомнил Свят. И твоя задача — их научить, ну и заодно можешь хорошенько их подрючить. — Да, подрючить — это интересно. Рыбак расплылся в улыбке после чего оглядел окрестности, стоящей в предгорьях крепости. — Раз такое дело... — Раз такое дело, заставлю их хорошенько поработать. Когда Дмитрий Николаевич вернется, он это место не узнает. И чтобы взять эти стены, понадобится действительно до хрена людей. — Вот теперь я тебя узнаю, Серег. Свет усмехнулся и скинул брезент с пушки, к которой они как раз подошли. — Давай, разнеси вон ту скалу. Отведи душу. — Все, давайте, до завтра, — Виталий Бобров махнул рукой. — Не опаздывай только, — строго зыркнул на него Василиса. — В шесть утра, чтобы был здесь как штык. — Кто ж на такое дело опаздывает, — рассмеялся репортер, после чего кивнул стоящему входу в редакцию к бордейцам с акулами на рукавах и вышел на улицу. Уже стемнело, дневная жара отступила, и на небо высыпали звезды. Виталий бодро зашагал по улице Мусмани, Насвистывая под нос, веселый мотивчик новой песни Золотого Кольца. Пройдя с полкилометра, репортер сделал вид, что уронил зажатую подмышку-папку, и, поднимая ее, оглянулся назад. Улица была пуста. Тогда парень, вместо того, чтобы продолжить идти в сторону своего дома, резко свернул в ближайшую подворотню, пробежал по ней, повернул еще раз и наткнулся на черный нижегородец. Станированными стеклами. Задняя дверь-то уже открылась, и репортер юркнул внутрь. Принес повернул к нему лысую голову, занимающую половину заднего сиденья, здоровенный мужик лет сорока. Да, вот тут все оставшиеся данные. Виталий протянул заказчику толстую папку. Все, как вы и просили, привычки, биографии и так далее. Там же пленки с образцами голосов тех, кого раньше не мог записать. Если ваш человек выучит, он легко сможет внедриться вместо кого-нибудь. — Это хорошо, — пробасил собеседник, открывая папку. Сидя рядом с громилой, Валера сильно нервничал. Но еще больше его смущал расположившийся за рулем мужчина в капюшоне. Как всегда в момент стресса, репортер не мог долго держать рот закрытым. — Кстати, — он повернулся к лысому. — А кого вы будете менять? — Думаю, надо славу. Он молчаливый, и вашего человека точно не разоблачат. «Может, и славу», — продолжая перебирать листочки, произнес заказчик. Этот медведеподобный человек свалился на голову Валерии неделю назад и уже заплатил столько, сколько он не заработал бы и за год пахоты в редакции. И это был только аванс. А сейчас репортер, наконец, получит и основную сумму. «Эх, все больше нервничая», — продолжил он. Жаль, вам не удастся подменить славу сегодня. Завтра на празднике наверняка можно будет много чего интересного выведать. Кстати, Валера поднял палец, будто бы ему только что пришла в голову идея. Я ведь тоже там буду и могу для вас еще что-нибудь узнать. Мы будем фотографировать самые интересные точки Савина. А случайно в объектив может и что-то секретное попасть. И как с постоянных клиентов я возьму с вас совсем недорого. Недорого это хорошо, собеседник захлопнул папку и хищно ухмыльнулся. Но, боюсь, нам это уже не интересно, валера. Сначала Бобров подумал, что обращаются к нему, но, как оказалось, также звали сидящего спереди человека в капюшоне. Он обернулся и открыл лицо. Репортер вздрогнул и вжался в спинку сиденья. Никогда в жизни ему не было так страшно, ведь на него смотрел и очень знакомо улыбался он сам а потом раздался выстрел и валерия боброва перестали беспокоить мирские проблемы визирь ты все запомнил спросил лысый вытирая белым платком попавшую на щеку капельку крови из прошлой информации все а это выучу за пару часов лже валера взял протянутую папку у них очень серьезная служба безопасности много наших не вернулось из Савина. — Не надо повторять мне то, что я уже много раз слышал. От визиря ощутимо полыхнула магией И не надо сравнивать меня с этими дешевками с биржи. — Да ладно, ладно, — лысый усмехнулся. — Мы рассчитываем на тебя. — Ты лучше готовь бабки, — сверкнул глазами визирь и ткнул пальцем в мертвого репортера. — Со мной так расплатиться не получится. «Деньги уже на нужных счетах. Надо просто нажать кнопку. Значит, тренируй палец. Совсем скоро тебе понадобится ее нажать. И что ты сидишь, давай мне вот документы». «А, да, сейчас». Дысый склонился к телу репортера и принялся его обыскивать. И третий раз подряд я спал в своей кровати. Это был абсолютно рекорд за уже не помню сколько времени. Я сел, сладко потянулся, и тут же на мои плечи легли мягкие ладони Милы. Как спалось, повернувшись, я поцеловал девушку. Мне опять снилось все это. Но ты был прав, не так отчетливо. Я даже не просыпалась. Ну, тогда отложим визит в Москву на следующий год. Слышь, — мило укусила меня в шею, — я так-то могу и одна слетать. Только попробуй. Я легонько ущипнул девушку за бедро и направился в душ. Завтракать мы вышли через пятнадцать минут, и, разумеется, поляна уже была накрыта. В этот раз Дарья Петровна не собиралась меня отпускать, плотно не накормив. И я не возражал, раз у всех сегодня условный выходной, то и я буду относиться к этому дню так же. В конце концов, кого мы сегодня чествуем? Меня, князя Липецкой и Воронежской областей. Я в очередной раз подивился стремительно разворачивающимся событиям после чего рухнул в свое кресло и схватил свернутый блин. Да, черной икры у нас не водилось, зато мясо в Савина всегда было самое вкусное. Какие новости, посмотрела я на Дарью Петровну. Все бегают и предвкушают, рассмеялась бывшая гувернантка. Но подробностей я не знаю, да и вообще зачем портить сюрприз? Согласен, я глотнул горячего чая. Катя тоже ничего не передавала, даже не заходила. Надеюсь. Не из-за все более растущей пропасти между титулованным мной и простыми людьми, хмыкнул я и, доживав остаток блина, схватил сваренное в крутую яйцо. Идет кто-то, вдруг насторожилась мила. Едва она сказала, как за дверью раздался многоголосый гомон. Я удивленно посмотрел на Дарью Петровну, но та лишь помотала головой. Жучков выпустить я не успел, дверь распахнулась, и в усадьбу ввалилась целая толпа. Причем вся она состояла исключительно из молодых девушек, а возглавляла ее Маришка. Раз, два, три, громко провозгласила девочка. Поздравляем, ваше сельство, князь Дмитрий Николаевич. Стены усадьбы сотряслись от дружного хора, а потом также синхронно девушки сделали книксон Причем у них получилось намного лучше, чем у Карины, видимо, долго репетировали. «Всем привет!» — я широко улыбнулся, а потом кинул взгляд на бывшую гувернантку. Она и так уже все поняла, и, убежав на кухню, зазвенела посудой. «Проходите чайку, выпейте!» К столу подбежала только Маришка, ее же более взрослые компаньонки куда-то вдруг растеряли свою решительность и смущенно замерли. «Что вы там стоите?» — повернулась к ним девочка. «Князь нас пригласил, садитесь!» Девушки тут же сорвались с места и, громко смеясь, быстро облепили стол. Я же с недонесенным до рта яйцом ошарашенно смотрел на маленькую колдунью. Да, о том, что она маг контроля, я знал и до этого, но такой мощной волны магии, которая сейчас полыхнула, даже близко не ожидал почувствовать. Теперь понятно, почему разномастная толпа бывших рабынь, часть из которых мы спасли от Пантелеева, а часть в Лос-Сантосе, заваливается князю будто к себе домой. Им просто не оставили выбора и в определенном смысле притащили сюда насильно. Если бы такой силой обладала, например, та же Дарья Петровна, я бы с уверенностью сказал, что это во благо, но восьмилетняя девочка... Выдыхай, князь, а кай появилась на подлокотнике моего кресла. Я специально ослабила поводок, а в обычное время ее контролирую и не даю так себя вести. Просто хотела, чтобы ты осознал всю мощь своих, выращенных на кристаллах подданных. Феникс силен, но Маришка раза в два его сильнее. И если она сейчас решит тебя о чем-то попросить, ты как минимум очень захочешь выполнить ее просьбу. Кстати, это тебе заодно и напоминание о том, что встреча с сильным гипнотизером возможна в любой момент. Да уж дела. Конечно, слово «поводок» которую употребила Акаи, мне не совсем понравилось. Приятнее называть это, например, защитным ожерельем, но суть дела это не меняло. Дети редко становились сильными магами, что было хорошо. — Я все уловил, — ответил я туманный лисе. — Давай, бери ее под контроль. — Уже... Но ты не забудь, как выдастся минутка поработать с ней. — Понял. По счастью за солом маришки не пришлось демонстрировать свою силу. Дарья Петровна сильно обгоняла ее желание, именно перед малышкой выставляла все самое вкусное. Правда, это не мешало то активно жуя то вафли, то печенье, хвастаться своими успехами. А еще я уже трех девчонок научила магнитить кристаллы. Теперь мы вчетвером делаем за день столько, сколько другие двадцать пять человек. Но их я тоже учу, и скоро у них тоже получится. Молодчина. Я подбегнул девочке. — Твоя команда — это сила, Савина. Я слышал, у тебя теперь новый дом? — Да, но это не дом. Это мой дворец. Маришка отложила надкусанное печенье, запила его чаем и схватила большой пряник. — Там у меня целый этаж с игрушками, и когда девчонки устают, мы с ними идем туда и веселимся. — Здорово. А как вам, девчонки, нравится такая работа? Я посмотрел на Веру, сидящую рядом с Маришкой. Та открыла было рот... Но маленькая начальница не дала ей сказать ни слова. — Им очень нравится, ведь собирать кристаллы гораздо интереснее, веселее и почетнее, чем стирать и готовить. — Если никто не будет стирать и готовить, — я назидательно поднял палец, — ты будешь грязнулей и не сможешь есть такие вкусняшки. Я обвел рукой стол. Поэтому все мы делаем полезное дело, но вы все равно молодцы, особенно ты. — Это точно. Мне удалось улизнуть только через пятнадцать минут, и к этому моменту я узнал все подробности жизни маленькой ментальной тиранши. Бывшая староста Власова Дарья Васильевна ждала меня на телеге недалеко от усадьбы. Именно ей предстояло стать моим сегодняшним экскурсоводом, и женщина явно была очень глубоко погружена в происходящее в Савино. Сначала она отвезла меня на построенный на берегу реки стекольный завод, где в промышленных масштабах из песка. Производились шарики, которые потом быстро и легко с помощью магии изменения трансформировались в пули для наших автоматов. Там же неподалеку отряд из ста человек занимался магией, и, несмотря на разделяющие нас пятьдесят метров, до меня донесся крик Ольги. «Еще раз так сделаешь, и следующие два дня будешь только кашу варить!» «Что им всем так не нравится готовить?» — пробормотал я после чего окинул взглядом берег, где длинными рядами уже стояли столы и скамейки. А сейчас возводилась огромная сцена. Мы снова сели на телегу и вскоре остановились между двумя громадинами, стоящих неподалеку, цементного и кирпичного заводов. Благодаря потоку жемчужин и там, и там количество производственных линий за последнюю неделю удвоилось, но при этом мы по-прежнему не могли ничего пускать на экспорт слишком активно развивались сами. Но больше всех меня, конечно, поразил наш новый сортировочный завод, по цехам которого мы бродили аж полчаса. Здесь всю доставленную по широкому вырытому персевалями тоннелю продукцию с диких земель тщательно перебирали. Вытаскивали все, что потенциально может работать, а все, что не может, перерабатывали прямо здесь или везли в огненную усадьбу. «Красота», — проговорил я, глядя на то, как техник тестирует плату, только что вытащенную из старого ноутбука. Согласно, с улыбкой кивнула обычно строгая Дарья Васильевна и указала глазами на дверь. «Но ты, Дмитрий Николаевич, еще не видел мою плантацию кофе». Тем временем народ на улицах прибывал, и перемещаться становилось все сложнее, поэтому дальше наша программа пошла в экспресс-режиме. Кроме кофейной плантации мы посетили больницу, жилой квартал, многочисленные производства, пошивочные цеха, а также проехали мимо торгового центра, фасад которого украсили шариками. А сейчас заменяли табличку. Новое название гласило Княжий двор. Дальше мой маршрут лежал в Синицинскую садьбу, где сосредоточилось химическое производство. Но уже когда я почти сел в машину, поступило Неожиданное сообщение от ворот. «Приехал внедорожник без опознавательных знаков», — доложил стоящий на посту гвардейц. «Но три и четыре ворота главный говорит, что они от Сергея Сергеевича. Никакой запрещенки с собой нет». Это имя заставило меня замереть. Я совсем забыл о главе достойных потомков. Наших союзников, которые впоследствии приняли сторону Пермской империи, и о которых я с тех пор ничего не слышал. — Единственное, в чем был точно уверен, раз ко мне приехали, значит, я разживусь новой, скорее всего, эксклюзивной информацией. — Проводите его ко мне в кабинет, — приказал я, изменив план, и, изменив планы, направился к полицейскому участку. Гость прибыл спустя десять минут. Крепкий, темноволосый мужик лет сорока прихрамывал, носил усы, а когда начал говорить, оказалось, что еще и немного заикался. Приветствую, ва — Приветствую, ваше сиячество! — произнес он, когда дверь кабинета закрылась. — Меня зовут Дмитрий Николаевич Акулов, — сообщил я, с интересом разглядывая и сканируя на предмет угрозы, не представившегося визитера. — А вас? — Да мы знакомы, — вдруг рассмеялся гость, и уже совсем не хромая подошел к столу. — Хорошая магопластика, Сергей Сергеевич, — усмехнулся я наконец узнав голос фигуру главы достойных потомков. — Без нее сейчас никуда, — развел руками сталкер и посмотрел на стоящего в углу холодильник. — А у вас, ваше сейство, случайно не найдется чего-нибудь выпить? У меня к вам очень серьезный разговор.